Наверное, в те дни в моих словах звучала какая-то фальшь, а в моем поведении чувствовались какая-то неловкость и замешательство. Как я ни старался, мне не удалось обмануть Эдит. Неудача постигла меня в самом главном. Я не мог убедить ее, и она с тревогой недоверия ощущала все острее, что я не даю ей того единственного, того настоящего, чего она жаждала, любви в ответ на любовь. Иногда посреди разговора, как раз в тот момент, когда я усерднее всего добивался ее доверия, ее сердечности, она вдруг бросала на меня испытующий взгляд своих серых глаз, и я опускал ресницы. При этом у меня было такое чувство, будто она вонзала в меня какой-то зонт, чтобы исследовать самую глубину моего сердца. Так прошло три дня. Пытка для меня — пытка для нее. В ее взглядах, в ее молчании я постоянно ощущал ожидание, немое и жадное. Потом, кажется, это случилось на четвертый день, Эдит начала проявлять странную враждебность, которую я первое время не мог себе объяснить. Как обычно, я пришел рано и принес ей цветы. Она взяла их почти не глядя и небрежно отложила в сторону, давая этим понять, что я напрасно рассчитываю подкупить ее подарками. Полупрезрительно бросив, ну к чему такие красивые цветы, она тут же отгородилась стеной демонстративного враждебного молчания. Я попытался завязать непринужденный разговор, но она в лучшем случае отвечала односложно. Вот как? Или любопытно-любопытно? с оскорбительной ясностью показывая, что мой разговор ее ни в малейшей степени не интересует. Она намеренно подчеркивала свое безразличие даже внешне, повертела в руках книгу, полистала ее, отложила в сторону, забавлялась самыми различными предметами, раз или два притворно зевнула, потом позвала слугу, спросила его, уложил ли он шиншилловую пелерину. И лишь после его утвердительного ответа снова повернулась ко мне, холодно бросив. — Ну, рассказывайте дальше. Так что нетрудно было угадать недосказанный конец фразы. — Ведь мне совершенно безразлично, что вы тут болтаете. В конце концов я почувствовал, что силы мои на исходе. Все чаще и чаще поглядывал я на дверь, не придет ли кто-нибудь, Илона или Кэкэш-Фальва, чтобы спасти меня от моих отчаянных монологов. Но от Эдит не ускользнули эти взгляды. Со скрытой издевкой она спросила как бы участливо, вы что-нибудь ищете, вам что-нибудь нужно, и, к своему стыду, я не нашел ничего лучшего, как сказать нет-нет-ничего. Возможно, самое разумное, что я мог бы сделать, это открыто принять бой и прикрикнуть на нее. Что вы, собственно, хотите от меня? Зачем вы меня мучаете? Я могу и уйти, если вам так угодно. Но ведь я обещал Кондору, обещал не раздражать и не сердить ее. И вместо того, чтобы одним рывком сбросить с себя груз этого... Озлобленного молчания, я как дурак, битых два часа, тянул разговор, словно тащась по горячему песку безмолвной пустыни. Но, наконец, появился Кекеш-Фальва, робкий, как всегда в последнее время, и, пожалуй, еще более растерянный. «Не пойти ли нам к столу?» — предложил он. За столом Эдит сидела напротив меня. Ни разу она не подняла глаз, никому не сказала ни слова. Мы все явно ощущали нарочитость, оскорбительность ее гнетущего молчания. Тем упорнее я пытался поднять настроение. Я рассказывал о нашем полковнике, который, как запойный пьяница, в июне и июле регулярно заболевал маневрами. По мере приближения этого события наш придира делался все более невыносимым. Мне казалось, что воротник душит меня, впиваясь в шею. Но чтобы сплести эту глупую историю, я присочинял все новые и новые подробности. Однако смеялись только двое, да и то натянуто, тщетно стараясь скрасить мучительное молчание Эдит которая вот уже в третий раз вызывающе зевнула. — Только не останавливаться, — сказал я себе и продолжал. — У нас сейчас такая суматоха, никто не знает, что делать. Несмотря на то, что вчера два улана свалились от солнечного удара, этот живодер с каждым днем все круче берет нас в оборот. Никто уже не знает, когда он вылезет из седла. Одержимый, предманевренной лихорадкой, полковник по 20 30 раз заставляет повторять самые глупейшие упражнения. — С большим трудом, — добавил я, — мне еще удалось сегодня улизнуть. Но смогу ли я завтра прийти вовремя? Об этом знает лишь Всевышний, да господин полковник, который в эту пору считает себя его наместником на земле. Конечно, это была совершенно невинная фраза, которая никого не могла обидеть или взволновать. Я произнес ее самым веселым, непринужденным тоном, обращаясь к Кэкэшфальве. И даже не глядя на Эдит, ее неподвижный, устремленный в пустоту взгляд, давно уже стал для меня невыносим. Вдруг что-то зазвенело. Эдит бросила на тарелку нож, которым нервно играла все это время. И не успели мы прийти в себя от неожиданности, как она взорвалась. — Ну, если вам это причиняет такие хлопоты, то оставайтесь лучше в казарме или в кафе. Уж мы как-нибудь переживем. Словно пуля ударила в стекло. Мы все онемели и уставились друг на друга. — Эдит! — умоляюще прошептал кекеш фальва пересохшими губами но она откинулась на спинку стула и продолжала с издевкой. — Надо же иметь сострадание к замученному человеку. — Почему бы не дать господину лейтенанту денек передышки? — Что касается меня, я охотно предоставляю ему отпуск. Кекешфальва и Илона растерянно переглянулись. Оба понимали, что долго сдерживаемое возбуждение — обрушилась на меня совершенно незаслуженно. Потому как испуганно они повернулись ко мне, я догадался, они боятся, что на грубость я отвечу грубостью, поэтому я старался быть особенно сдержанным. «Знаете, в сущности, вы правы, Эдит», — сказал я тепло, насколько позволило мне бешено колотившееся сердце. «Когда я задерганный прихожу к вам», Из меня вряд ли получается интересный собеседник. Я сам чувствую, что основательно надоел вам сегодня. Но ничего не поделаешь. Несколько дней вам все-таки придется довольствоваться моей скучной персоной. Ну, сколько времени я еще смогу бывать у вас? Оглянуться не успеешь, и вот дом уже пуст, и вы все далеко. у Меня все еще никак не укладывается в голове, что нам осталось быть вместе всего четыре дня, четыре или, вернее, три с половиной. С другой стороны стола раздался судорожный резкий смех, словно кто-то разорвал платок. Три с половиной дня. Он высчитал с точностью до половины, когда, наконец-то, отделается от нас. Наверное, специально купил себе календарь и отметил там красным. Праздник их отъезд Но берегитесь. Иногда можно здорово просчитаться. Три с половиной дня. Три с половиной. Половиной. Половиной. Эдит смеялась все сильнее, окидывая нас жестким взглядом. Она вся дрожала. Ее трясло, как в лихорадке. Я чувствовал, что охотнее всего она бы убежала, При ее возбужденном состоянии это было бы самым понятным, самым естественным, но неподвижные ноги не могли поднять ее с кресла. Это вынужденное бессилие придавало ее гневу какую-то трагическую беспомощность и озлобленность животного, запертого в клетке. «Сейчас я позову Йозефа», — шепнула ей побелевшие как мел лона, за долгие годы привыкшие угадывать каждое ее движение. Озабоченный отец тоже подошел к ней, но страх его оказался напрасным. Как только вошел слуга, Эдит молча позволила ему и отцу увести себя, не сказав ни слова на прощание или в извинение. Только теперь, видя нашу растерянность, она, вероятно, поняла, что она делала. Мы с Илоной остались одни. У меня было такое чувство, как у человека, который среди обломков разбившегося самолета начинает постепенно приходить в себя после пережитого ужаса, не понимая, что, собственно, произошло. — Вы должны простить ее, — торопливо прошептала Илона. — Она сейчас все ночи проводит без сна. Мысль об этой поездке ужасно волнует ее, и... — Вы ведь не знай... — Нет, Илона, я знаю. — Я знаю. Все, — сказал я и поэтому я завтра приду опять. Выдержать, выстоять! Настойчиво внушал я себе, когда шел домой, взволнованный этой сценой до глубины души. Выстоять любой ценой. Ты обещал это Кондору. На карту поставлено твое слово. Не давай сбить с толку нервами и капризами. Всегда помни, что эта враждебность — не что иное, как отчаяние человека, который любит тебя и перед которым ты виноват тем, что сердце твое остается черствым и холодным. Не отступать до последней минуты, ведь осталось всего три с половиной дня. Еще три дня, и ты выдержишь испытание, сможешь вздохнуть свободно, сбросить с себя этот груз на недели, на месяцы. А сейчас терпение, терпение... Только это последние усилия, эти последние три с половиной дня, последние три дня. Кондор знал, что делал. Только неизмеримое, необъятное пугает нас. И наоборот, все определенное, все, что имеет предел, побуждает нас выдержать испытания, становясь мерой наших сил. Три дня. Я чувствовал, что справлюсь, и это вселяло в меня уверенность. На следующее утро я отлично исполнял свои обязанности, а это уже немало потому что мы выехали на учебный плац часом раньше обычного и носились как угорелые, пока воротники не взмокли от пота. К моему удивлению, мрачный полковник даже бросил мне на ходу «молодец!» Тем яростнее... Разразилась в это утро гроза над графом Штейнг юбилем. Будучи страстным лошадником, он как раз позавчера раздобыл новую молодую, чистокровную лошадь, длинноногую, рыжую, неукротимого нрава. Понадеявшись на свое искусство, он неосторожно выехал на плац, предварительно не объездив ее как следует. В разгар учения... Эта тварь вдруг встала на дыбы, испугавшись тени пролетавшей птицы, в другой раз во время атаки. Она попросту понесла и не будь Штейнхубель, превосходным наездником, весь полк получил бы возможность любоваться весьма забавным сальто мортале. Лишь после нескольких акробатических номеров ему удалось усмирить эту фурию. Но трудная победа. Не удостоилось одобрения полковника. Он раз и навсегда запрещает цирковые трюки на учебном плацу, — рычал Бубенчич. И если уж господин граф ничего не понимает в верховой езде, он бы, по крайней мере, позаботился, чтобы лошадь объездили там, где это умеют делать, а не позорился бы перед нижними чинами. Язвительное замечание больно задело ротмистра. На обратном пути в казарму и потом в казино он не переставал возмущаться этой несправедливостью. Вся беда в том, что у коня слишком горячая кровь. Вот увидите, он еще покажет себя, этот рыжий, когда из него выбьют дурь. Но чем больше распалялся граф, тем больше поддразнивали его товарищи. — Ты здорово влип! — ехидничали они и, в конце концов, разозлили его по-настоящему. Спор разгорался все сильнее. Во время этой бурной дискуссии ко мне подошел вестовой. Господина лейтенанта просят к телефону. Я вскакиваю с дурными предчувствиями. Последние дни телефон, телеграммы и письма не приносили мне ничего, кроме трепки нервов и огорчений. Что ей опять понадобилось? Может быть, она сожалеет, что отпустила меня на сегодняшний вечер? Ну, если она раскаивается в этом, тогда все обойдется. На всякий случай я плотно закрываю за собой обитую войлоком дверь телефонной будки, словно прерывая тем самым всякую связь между моим служебным миром и тем другим. Это Илона. Я только хотела сказать... Слышу я в трубке ее голос, несколько смущенный, как мне кажется что вам лучше не приходить сегодня. Эдит себя не совсем хорошо чувствует. Надеюсь, ничего серьезного? Перебиваю я. Нет-нет, просто я думаю, лучше дать ей отдохнуть сегодня. И потом... Как медленно она говорит. И потом... Один день теперь уже не играет роль Ведь мы должны... Ведь нам придется отложить отъезд. Отложить? Вероятно, в голосе моем послышался испуг, потому что она торопливо добавила. — Да, но мы надеемся всего на несколько дней. Впрочем, поговорим об этом завтра или послезавтра. Быть может, я еще позвоню вам. Я только хотела вас предупредить. Итак, сегодня лучше не надо. И, и всего хорошего. До свидания. — Да, но... Бормочу я в трубку и уже не получаю ответ. Прислушиваюсь еще несколько секунд. Ответа нет. Она повесила трубку. Странно, почему она вдруг прервала разговор. Так внезапно, словно боялась дальнейших расспросов. Здесь что-то есть. И вообще, почему отложили? Почему отложили отъезд? Ведь все было решено. Восемь дней, — сказал Кондор. Восемь дней. Я уже окончательно настроился на этот срок. И вот теперь снова. Невозможно. Просто невозможно. Я этого не вынесу. Не вынесу. В конце концов, у каждого есть нервы. Я хочу, чтобы меня, наконец, оставили в покое. Неужели в этой телефонной будке действительно так жарко? Задыхаясь, я с силой толкаю дверь и бреду на свое место. Кажется, никто не заметил, как я вышел. Штейнхюбель все еще отбивается от насмешек, а около моего пустого стула упорно ждет солдат с блюдом Жаркова. Механически, чтобы скорее отделаться от этого парня, я кладу себе на тарелку два куска, но не притрагиваюсь к еде, потому что в висках невыносимо стучит, словно маленькие молоточки, Безжалостно выбивают, отложили, отъезд отложили. Здесь должна быть какая-то причина. Несомненно, что-то случилось. Она серьезно заболела. Я оскорбил ее. Почему она вдруг передумала ехать? Ведь Кондор обещал мне. Я должен потерпеть только восемь дней, и пять из них я уже выдержал. Но больше я не могу. Просто не могу. О чем задумался, Тони? Наша кухня, тебе кажется, не по вкусу. Ну, да сразу, видать, в чем тут дело. Привычка к благородной пище. Я всегда говорил, что наше общество уже недостаточно изысканно для него. Вечно этот проклятый Ференс с его добродушным тягучим смехом. Опять эти грязные намеки. Точно я там у Кэкэшфальвов прихлебатель. Пошел ты к черту со своими идиотскими шуточками. Оставь меня в покое. Обрываю я его. Должно быть, в моем голосе прорвалась вся накопившаяся злость, потому что два прапорщика, сидящие напротив, с нескрываемым удивлением поднимают глаза. Ференц кладет на стол вилку и нож. — Тони! — произносит он с угрозой. Я не позволю разговаривать со мной таким тоном. Надеюсь, что шутки пока еще не запрещены за нашим столом. Если тебе кажется, что где-то готовят вкуснее, пожалуйста, это твое дело. Меня это не касается. А за нашим столом мне позволено заметить, что ты не притрагиваешься к обеду. Сидящий рядом с любопытством смотрит на нас. Стук ножей и вилок сразу стихает. Даже майор, сощурившись, пристально глядит через весь стол. Я понимаю, что надо поскорее загладить свою грубость. — Может быть, Ференц, — отвечаю я, принуждая себя засмеяться, — ты разрешишь моей башке иногда потрещать? Ференц тут же меняет тон. — Пардон, Тони, ну кто же мог знать? — В самом деле ты выглядишь чертовски неважно. Я уже несколько дней замечаю. С тобой что-то неладно. Ну, ты-то выкрутишься. За тебя я не беспокоюсь. Ко всеобщему удовлетворению инцидент исчерпан, но злость во мне не утихает. Что они делают со мной, те в усадьбе? То туда, то сюда, то вверх, то вниз. Нет, я не позволю изводить себя. Я сказал, три дня, три с половиной дня — и ни часу больше. Откладывают они там или нет, меня это не касается. С этой минуты я больше не позволю трепать мне нервы. К черту проклятое сострадание! Еще чего доброго сойдешь с ума от всего этого! Я должен сдерживаться, чтобы не обнаружить бурлящую во мне ярость. Мне хочется схватить стакан и раздавить его или ударить кулаком по столу, Я чувствую, надо что-то сделать, чтобы разрядить напряжение, только не сидеть вот так и ждать, напишут ли они мне или позвонят, отложат ли отъезд или нет. Я просто не могу больше. Я должен что-то сделать.